Артек за 2 рубля. На поляне лагеря располагалась большая палатка, посвященная 1925 году. Почти такая же, с какой начинался Артек, когда вместо удобных корпусов стояло четыре брезентовых домика. Благодаря усилиям нового директора, ее быстро привели в порядок, и теперь на стендах при входе можно было увидеть исторические фотографии, которые показывали, как зарождался Артек. Тут же были вывешены вырезки из старых советских газет 1925 года «Пионерская правда» и «Красный Крым». И более обширные статьи из архивов, где любознательные школьники могли прочитать много интересного. Например, то, что сначала эти земли купил знаменитый российский государственный деятель Григорий Потемкин, чтобы они приносили плоды и кормили Россию. Потом он стал продавать их разным зажиточным людям, в том числе иностранцам. В XIX веке польский поэт Гюстав Олизер купил место будущего Артека всего за два рубля серебром. Посадил здесь виноградники, масличные деревья и наслаждался их плодами. Выйдет, бывало, на свои плантации, вдохнет полной грудью и скажет. «Эх, хорошо-то как! Надо бы еще земли прикупить». Так оно и вышло. Имение его ширилось но и другие знатные люди тоже покупали земли рядом. Наш великий Александр Сергеевич Пушкин отправлял сюда письма князьям Голицыным, а потом и сам удостоил это благословенное место своим присутствием. Что тут говорить? Уже давно известно, что воздух в Крыму исключительно целебный. Вдыхаешь его, и все недуги растворяются, будто их и не бывало. А в местечке Артек, который обнаружил Зиновий Соловьев, Он и вовсе был особенный. Соловьев сразу это понял. Поэтому и основал здесь здравницу для детей с неприятной болезнью под названием туберкулез. Сейчас он уже не такой опасный, как раньше. Но в те времена эта болезнь была одной из самых вредоносных. Если кто-то из ребят хотел подробнее узнать об Артеке, то мог прочитать следующее. 16 июня 1925 года лагерь был открыт. Утром 18 июня состоялся первый пионерский сбор, где главный врач Федор Шишмарёв познакомил ребят с режимом дня и с тем, как они проведут эту смену. Первым коллективом артековской смены стали 47 мальчиков и 33 девочки. Мальчикам и девочкам было отведено по две палатки. Они стояли недалеко от моря, и больше ничего не было. Но, как писали очевидцы, Зиновий Петрович не мог сдержать слез от радости. А вот спустя два года появились первые домики. Они были совсем простые из фанеры, но по сравнению с палатками почти как отель пять звезд. Ну хорошо, как 4 звезды. Еще через три года появился настоящий зимний корпус, и начиная с 1930 года в Артеке можно было отдыхать круглогодично. 35 тысяч детей побывали в знаменитом лагере с момента его открытия и до начала Великой Отечественной войны в 1941 году. Но это все было в прошлом. А пока наш герой Митя прошел мимо этого стенда, глянул мимоходом и только хмыкнул. Одна из фотографий висела и у них дома. Точно такая же. Настроение у Мити было не очень. Сегодня был день его рождения, и, честно говоря, он думал провести его совсем по-другому. Конечно, подписчики его поздравили и с нетерпением ждали его триумфа на столетии Артека, но Митя даже не мог запилить нормальный видосик со своим участием. Почему? Хм. Его приятель Роберт не просто так искал его по всему лагерю. В юбилейную смену всем ребятам нужно было переодеться в форму первых пионеров лагеря. Белую рубашку, темные шорты и красный галстук. По мнению Мити, такой прикид... Полный кринж. Показаться в таком виде перед своими фанатами? Да вы смеетесь! Но выхода не было. Пришлось подчиниться. Иначе можно было забыть о выступлении на юбилейном концерте.